16. Ловчая повесть Так, пытаясь собраться с мыслями, философствовал охотничий сторож Яков Ильич Паламахтеров, человек заурядного роста, обычного возраста и без труда забывающегося лица. Яков Ильич жил за Волгой, в небольшой, но неуютной казенной избе у края рамени, на заболоченном берегу, составляя компанию старому егерю Крылобылову. Паламахтеров жил, шил ичиги, чебуры, смотрел на воду, пил, ходил на охоты, закусывал картошкой в мундире и, желая разобраться в себе, пытался собраться с мыслями. На кухонном столе среди предметов ловитвенной домашней утвари зачастую он замечал керосиновую лампу. Бывало, во фляге выходила горючее, и фитиль немилосердно коптил. При этом становилось понятно, что в медном чайнике, луженом некогда одним спившимся с круга и дурно кончившим точильщиком, в чайнике с самодельной проволочной ручкой, в котором хранили теперь керосин, не наберется и нескольких капель последнего. — Со мною был чайник. Глядя, как отрываются от тлеющей ткани и летят вверх по прозрачному приспособлению искры, — мямлил Паламахтеров. «Чайник — единственная моя отрада в путешествиях по Кавказу». Рассуждая порой об этой горной стране, я к Ильич усмехался тому, что мальчиком, начитавшись разного вздору, бурно мечтал о ней. Позже Кавказ, подобно всем остальным местам, где ему не случилось бывать, стал ему вполне безразличен. Когда осознавал, что думает вслух, Паламахтеров тогда удивлялся и говорил, адресуясь, по-видимому, только к себе, ибо, как правило, находился в доме один. Крыла был сюда почти никогда не заглядывал. Прогуляв какое-то время в заречье, он опять возвращался на кордон без дрожжей, и прежде чем снова уехать за ними, в сердцах бил часами в клепало, на березе за псарней, Обитатели ее возбуждались тогда чрезвычайно, а угрюмая злая нищенка, которую Яков Ильич с Федотом Федоровичем по весне подбирали на рыбном базаре и приспосабливали для своих холостяцких нужд, та, с утра уйдя по грибы, нередко не шла и не шла, а к ледоставу и совсем пропадала. И Поломахтеров уверял себя, думать не так следует, а вот как... При этом он даже пытался жестикулировать, но получалось картинно и глупо, будто в театре, и далее он поучал себя, стоя недвижимо и вялый от смущения руки, уронив. «Нужно энергичнее думать», — подчеркивал он, — «какую-то определенность в уме выковать постоянно». Тут он решал остановиться, имея в виду непременно найти замену тому неловкому слову, что готовилось уже завершить фразу, но остановиться не успевал, и слово срывалось, выскакивало всякий день, — говорил Яков Ильич, — «выковывать». Странное, отзывающееся чревовещанием, оно повисало в полутемном пространстве рядом разновеликих литер, болезненно светившихся коптящим фотогеновым излучением, и, будучи начертанным, оказывалось еще не прошеннее В волнении Яков Ильич рассматривал его, и совсем неожиданно, ведь снег-то еще не выпадал, обнаруживал себя лежащим в розвольнях ногами вперед, а голова свисала и даже волочилась, и каждый раз, как сани миновали бугор или запорошенный пень, пропустив его межполозья в голова, как Яков не силился загодя, упреждая удар приподнять ее, смах устукалось затылком о препятствии подскакивала с каким-то ореховым хрустом или щелчком и тут же, клацнув зубами, как мертвая, вновь запрокидывалась. Положение усугублялось с тем, что на ней не было шапки. Последняя, как Паламахтерову следовало уму заключать, вероятно, слетела — Иначе с жалостью к себе, с жалостью, хотя ни боли, ни явственных неудобств, от всего с ним происходившего неунижения ни он не испытывал, будто все это происходило не с ним, будто он глядел на это со стороны, иначе рассуждал доезжачий, иначе удары не были бы такими жестокими. Но слетев, шапка, он замечал, со временем не терялась, а привязанная за штрипку к петле полушубка волочилась во за санями голове подобно, которая все-таки более скакала, чем волочилась. На ровных местах, когда не трясло, сознание оживлялось. «Улыбаясь мелким разноцветным шарам, азартно снующим в высоте по сукнам запредельного бильярда, это мороз, это она от него такая, — о голове размышлял, — залубенела от холода, вот и упругая, вот и скачет и щелкает, как кнутом». И пусть он подозревал в настоящем объяснении некую фальш и лукавство, тем более, что и мороза-то особо не ощущалось, — Оно совершенно устраивало его, и никакого иного ему не требовалось. Едут опрометью. Но коленопреклоненный возница пристроившись у самого передка, все погоняет, выбрасывая в морок чащик лекот или хрип понуканий. Исполнившись опасений насчет тушанки, Яков Ильич часто оглядывается, поскольку он вообще может оглянуться. «Как бы не потерялось «Да нет» по-прежнему и прыгает, и волочится, поспевает с заедущими мобильным обозом, и Яков Ильич, вознамерившись поблагодарить за оказанную услугу, за то, что столь дальновидно побеспокоились о его головном уборе, привязали вот, но не зная, кого благодарить, обращается к правящему, неисповедимым образом догадавшись, что это именно он, возница, и ее привязал, и от него зависит ныне его поломахтеровая участь». И следует улестить спутника, сказать ему что-то доброе, как-то расположить к себе. Як Фильич обращается к незнакомцу, говоря почему-то совсем не свойственным себе голосом, голосом непонятно кого. «Спасибо вам. Благодарствуйте. Шапочку-то мою прикрепили, а то еду и прямо ума не приложу. Где шапка? А она вот она, оказывается, где к петельке прикреплена, при много обязан. Я здоровья вам пожелаю вполне. А что мы с крылобыльчиком к картельчику так отнеслись, так не гневайтесь. Мало ли чего не бывает в быту» конечно дел погорячились, набедокурили, с кем не случается, но ведь и он же хорош, со своей позиции. Лампу украденную штормовую, мы простили ему, как списанную, но где же это видано, гонщиков изводить?» «Думал, если он инвалид, то и дозвольно ему все». «Нет, границы у нас некоторые и для калечных намечены, пусть и шире». Да еще и кляузы начал строчить, ябеда мелкая, будто моего костыли утянули, словно иных ягерей не имеется. И голос, и слова, и манера все отдает неестественностью и елеем в речи его, все чуждо ему в его монологе. Но, понимая это, неловкости никакой не чувствует. Ему, напротив, приятно заискивать перед возницей, и хочется, чтобы поездка длилась и длилась, и чтобы его, якобы Ильича, с этой его головой все везли и везли куда-то, личность жалкую, беспомощную, благодарную, а он бы все твердил негромко и вкрадчиво «Шапчонку, мою ушаночку, к петельке, и сладко бы сожалела о себе». И, может, статься, если бы удалось поплакать, то и всплакнул бы немного. Ибо, — пытается философствовать он, — что есть страдание, что оно такое есть в самом-то деле, по самой своей сути, когда разобраться по-настоящему? Как обозначить, определить его в конце-то концов? Но не в силах, будучи выделить суть страдания и по-настоящему разобраться в нем, равно определить и обозначить его, ловчий смиряется с обстоятельствами, и ему уже не хочется хлопотать ни о чем решительно, но желает, чтобы все кончилось, завершилось, прошло и никогда уже более не повторялось». Перейти, перейти, фантазирует он, обернуться знобящим дождем брюмера и повиснуть над бутафорским хламом предместья, над некой донельзя да за штатной верстой, отчего бы не тридцать четвертой, считая оттуда, откуда нужно или откуда угодно, но не считая, поскольку не нужно и не угодно». Ничего не считая заладить над пакостью сточных канав и отстойников, Над супесью огородов и сувлокой нив, Над гурьбою фанерных бараков, погаузов и хибар, Зарядить, унижая достоинство черных, больших, презирающих перелеты крылатых и гоня под навес и в будки будышников и псов окрестных, зазновить наискось пронизывая извержения фабричных дуд, жестяных и кирпичных и заставляя стелиться дымы огнедышащих маневровых по путям их и идти по крышам складских помещений в подражание путей Кому кровельщику соответствующей дистанции бубня и долдони одно и то ж, и, как нетрезвый стекольщик той же дистанции, неся колесец с осколками полную всклянь, застеклят зияющий провал и перспектив... И длится, усугубляя к перепутий проволок и портя вид старомодных, некогда бальных, а ныне присутственных фраков и шляп, огородных чучел, вороньих пугал и остальных персонажей.